Ценностный плюрализм и ценностный нигилизм. Таким образом, ценностный релятивизм не когерентен и потому неприемлем. То, что мы по моральным причинам должны делать, от чего воздерживаться, не может быть лишь выражением групповой принадлежности. Ценностный плюрализм, как более слабый тезис, выстроен несколько лучше. Ценностный плюрализм. Это, на первый взгляд, безвредное допущение, что существуют различные ценностные представления, которые нельзя привести к одному знаменателю, так как они в корне противоречат друг другу. Это допущение, однако, упускает из виду, что человечество куда более единодушно, чем кажется, если считать субкультуры и подгруппы людей фундаментально разными на уровне их моральных убеждений. Это допущение просто неверно. Общественные культурные разнообразия не ведут к тому, что люди, принадлежащие к разным культурам, автоматически расходятся друг с другом в значимых моральных вопросах. К тому же сегодня имеются морально-психологические исследования, оперирующие большими массивами данных по разным культурам и показывающие не только то, что существуют абстрактные универсальные принципы, очевидно, охватывающие разные культуры, но еще и что в способах принятия решений в конкретных ситуациях проявляются универсальные паттерны. Это не должно удивлять, ведь между человеческими группами нет и фундаментальных биологических различий, так что скорее можно ожидать, что наши основополагающие эмоции, важная и для этики, в достаточной степени сходна. Универсализм укоренен в биологии, которой он, конечно, полностью не исчерпывается, так как биологическая предыстория высшей морали развивалась в близких отношениях и малых группах, так что наши сегодняшние этические проблемы уже не могут осмысленно решаться на этой основе. Но даже если бы ценностный плюрализм был верен, из наличия множества несопоставимых друг с другом ценностных представлений не следовало бы, что не существует никаких универсальных ценностей. Так действительно есть разные отчасти несопоставимые друг с другом ценностные представления, которые, конечно, определяются не культурами, а в лучшем случае статистически, устанавливаемыми группами. Но из того, что у разных групп людей разные ценностные представления, не следует, что они все истинны или обоснованы. Ведь некоторые ценностные представления неприемлемы, например, те, что излагает Гитлер в майнкамф Книга внесена в федеральный список экстремистских материалов, номер 605. Наряду с опасным ценностным релятивизмом и преимущественно безобидным ценностным плюрализмом на пути к принятию морального реализма стоит третий могущественный миф, к которому мы обратимся теперь и который полагает, что в действительности нет вообще никаких ценностей и моральных фактов. Речь идет о ценностном нигилизме, отрицающем какую-либо форму моральной объективности. У ценностного нигилизма есть приверженцы во всех политических лагерях. Есть радикально левые и радикально правые нигилисты, а равно и нигилисты в политическом центре, которые сегодня называют гражданской серединой. Бюргерес и Социальная группа в Германии, которая сторонится крайних политических мер, не имеет принципиально правых или левых взглядов из-за голоса, о которой, соответственно, в основном и борются политические партии. Примечательно, что в Германии есть право радикальная нигилистическая традиция, которая сохранила свое влияние в послевоенной Германии, к примеру, в мысли философа Мартина Хайдегера и влиятельного специалиста по государственному праву Карла Шмидта. Оба были по личным автобиографическим причинам заинтересованы в том, чтобы оправдать свое участие в разных фазах установления и поддержания национал-социалистической диктатуры. Эта заинтересованность, безусловно, сопровождалась тем, что обоим должно было быть психологически и морально нелегко смириться с ситуацией, когда они внезапно оказались на стороне однозначных всемирно-исторических преступников, так что идеология вроде ценностного нигилизма была обоим мыслителем как бальзам на душу. Если бы не было моральных фактов, существующих независимо от борьбы за власть и решений индивидов, продвигающих свои ценностные представления посредством таких актов насилия, как захват власти национал-социалистами, виновность в злодеяниях, прямая или даже косвенная, значило бы существенно меньше. Хайдеггер и Шмидт, конечно, еще до захвата власти национал-социалистами, разделяли ценностно-нигилистические взгляды, что в том числе объясняет их политическую позицию, что отсылает к широкому, еще не устоявшемуся пулю исследований. Довольно ясный памфлет против идеи объективно существующих универсальных ценностей принадлежит самому Карлу Шмидту. Он был сочинен в 1959 году и носит откровенно циничное заглавие «Тирания ценностей». Этот текст ссылается, помимо прочего, на Хайдегера, которого Шмидт даже знал по овеянной легендами комиссии по философии права, которая со своего основания в 1934 году собиралась в Веймарском архиве Ницше под руководством одного из верховных национал-социалистических юристов Ганса Франка. Исторические детали этой порой остро обсуждаемой констелляции мы можем оставить здесь в стороне. Аргументация шмита интересна и фактически извращена, поскольку он, как и Хайдеггер, выводит Холокост в частности из еврейского, универсалистски мыслящего и в основном представляющего скорее политически левых философов неокантианства. В связи с этим основная идея неокантианской философии ценности гласит, что естественные науки описывают свободную от ценностей область универсума, тогда как философия гуманитарные и социальной науки исследуют ненаблюдаемое в каузальных связях, но тем не менее объективно существующее царство действующих норм, к которым относятся такие высшие моральные принципы, как знаменитый категорический императив. Шмидт характеризует всю философию ценностей как попытку провозгласить человека в качестве свободного, ответственного существа, пусть и не в его бытии, но хотя бы в области действия того, что называют ценностями. Эту попытку вполне можно охарактеризовать как позитивистскую замену метафизического. Здесь Шмидт мухлюет. Дело в том, что нечто является метафизическим, если его нельзя исследовать лучшими из имеющихся у естественных наук средств, если оно, в частности, принципиально не поддается физическому исследованию. Но есть много вещей, которые нельзя исследовать физически, например, числа, справедливость, выборы в Бундестаг и историю искусства. Физика может исследовать своими методами лишь то, что можно экспериментально установить. О том, что не могут измерить ее инструмент, она должна молчать. Это не слабость, а скорее подлинная сила физики, которая с помощью экспериментов и математического построения теорий способна собирать впечатляющие знания о Вселенной и делать их технически применимыми. Как прежде Кант, который следовал в этом шотландскому философу Дэвиду Юму, неокантианцы таким образом защищались от так называемой натуралистической ошибки. Натуралистическая ошибка пытается вывести то, что мы должны делать, из того, что мы наблюдаем. Она путает исследуемое естественными и социальными науками бытие с долженствованием, а природу с нормами. Физика при этом может в лучшем случае описать то, что поддается измерениям, то есть имеет место, и таким образом предсказать будущий способ развития измеряемых процессов. Но ценностные суждения относятся не к избиряемому и уж точно не к предсказываемому, так как они нормативны, они предписывают то, что должно происходить, они предсказывают то, что произойдет. Это знаменитое различие между бытием и долженствованием, выдвинутое неокантианцами как центральное. Должное, согласно им, является предметом метафизики, то есть той формы мышления, которая имеет дело с предметами и фактами, лежащими вне сферы физики. Эту мысль в действительности можно найти уже у Канта, положившую ее в основании этики, которую он сам называл метафизикой нравов. Различие между бытием и долженствованием должно не позволять сводить моральные факты, которые порой требуют от нас радикальных перемен в поведении, Подумайте о требовании жить более экологично, чтобы притормозить изменение климата. К фактическому поведению. То, как человек с эмпирической точки зрения ведет себя, отнюдь не доказывает, что он тем самым поступает правильно, с моральной точки зрения. То, каково мы, — это не автоматически то же самое, какими мы должны быть. Если свести ценности к ценностным представлениям, а долженствование к измеряемому бытию — то ценности утрачивают свое значение. Люди постоянно нарушают моральные нормы. Если угодно, в каждый момент времени на нашей планете, к сожалению, происходят бесчетные моральные злодеяния, в которые своим потребительским поведением свой вклад делаем и мы, жители индустриальных государств. Но из этого нельзя вывести, что мы не способны поступать морально правильно. Это был бы неприкрытый цинизм. Но из этого вовсе не следует и то, что наши фактические поступки отражают нормы. Нормы скорее вступают в игру именно тогда, когда наблюдаемое поведение людей им не соответствует, так что их никогда нельзя естественно-научно зафиксировать в достаточной степени. Нормы, которые всегда бы соблюдались, не могли бы стать предметом изучения для социальных наук. Это центральная идея теории нормативности, которую, в частности, изложил известный берлинский правовед Кристоф Мюллерс. Поэтому великие физики первой половины XX века по обе стороны конфликта в обеих мировых войнах могли создать несуществовавшее до тех пор оружие массового поражения и системы истребления людей, не будучи при этом плохими физиками. Именно потому, что они были выдающимися физиками, им удалось создать оружие массового поражения, использовавшееся для таких массовых убийств, как атомные бомбардировки Нагасаки и Хиросимы. Физики в силу своей профессии никак не учитывают морально правильное. Это не упрек. Это не значит, что физики морально хуже или лучше других людей. Это лишь показывает, что физические знания о функционировании подсистем Вселенной не ведут к моральному прогрессу человечества. Именно в этом состоит одна из ключевых идей неокантианства, которая поэтому не замещает метафизическое, как считал Шмидт, но скорее защищает его, указывая на то, что измерение ценности обладает иным онтологическим статусом, то есть иным уровнем бытия, чем то, что мы можем наблюдать своими пятью чувствами и в рамках научно-технических экспериментов. Близкий Шмидту по духу Хайдегер, как мы знаем, уже несколько лет не искупился на антисемитские конструкции, которые возлагают на самих евреев вину за их собственное уничтожение. Так в 1942 году Хайдегер пишет очень запутанную, но того не менее выпиющую заметку о событиях того времени. Когда сущностно еврейское в метафизическом смысле борется против еврейского, достигается высшая точка самоуничтожения в истории. Коль скоро еврейское повсюду полностью завладело господством, то и борьба с еврейским, и прежде всего она, приводит к подчинению ему. Подчинение здесь означает следование. Хайдегер имеет в виду, что антисемитизм — это следование правилам игры еврейства. Он утверждает в типичной для него пространной манере, что евреи уничтожают сами себя благодаря своим математико-логическим, а равно и экономико-стратегическим способностям, разработав условия для современных систем истребления, которые затем были использованы против них, когда антисемиты, подгоняемые евреями, вошли в эпоху модерна, чтобы ее средствами осуществить Холокост как и Шмидт Хайдегер, превращает моральное добро в форму террора. То, что мы должны делать, внезапно становится тиранией. Тем самым путаются все роли. Ведь в действительности террор и тирания исходили не от неокантианской философии и ценности и уж точно не от миллионов еврейских сограждан Шмидта и Хайдегера, которых зверским образом унижали, пытали и казняли. Напротив. За терроры и тиранию были ответственны национал-социалисты. Мы ни в коем случае не должны забывать, что случилось в Третьем Рейхе, так как это показало нам, что люди способны на систематически организованное радикальное зло, усиленное научно-техническим прогрессом. Паттерн мышления, который считает ценности абсолютно произвольными и потому позволяет цинично обзывать хороших людей «гудменшами», к сожалению, по-прежнему широко распространен. И не случайно Шмидт, Нильше и Хайдегер в наши дни используются, к примеру, Бьерном Хёке, чтобы поменять местами преступников и жертв национал-социалистического прошлого ключевое слово «памятник позора». В 2017 году Бьерн Хёке, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии», заявил, что памятник жертвам Холокоста в Берлине — это памятник позора. Таким образом, продвигаемый частями АДГ политический дискурс постепенно ведет к переуменьшению зверств Холокоста и национал-социализма посредством переворачивания ролей жертв и преступников. Релятивизация национал-социалистических злодеяний — это также морально неприемлемое действие. Это одна из причин, по которым морально неприемлемо знаменитое высказывание Александра Гауланда. Александр Гауланд — один из лидеров АДГ, с 2021 года почетный председатель фракции АДГ в Бундестаге, который на Федеральном конгрессе молодежного крыла «Альтернативы для Германии», как известно, заявил, Гитлер и нацисты — всего лишь птичье дерьмо в более чем тысячелетней успешной истории Германии. Хотя Гауланд в этой речи однозначно признает свою ответственность за 12 лет, он в то же время призывает своих слушателей признать себя ответственными за более чем тысячу лет, которые он называет славными. Многое в этой речи запутано, абсурдно и неверно, в том числе и то, что Германия, что именно это должно значить Гауленд, как всегда умалчивает, не существует уже больше тысячи лет. Если что-то вроде немецкой истории существует уже гораздо дольше тысячи лет, то тогда имеется в виду, к примеру, то, что происходило на территории нынешней ферга Если же под немецкой историей имеется в виду все, что происходило с основания немецкого национального государства, то с тех пор не прошло тысячи лет. Конечно, на территории нынешней ФРГ случилось много отрадных вещей. Изобретение книгопечатания, симфония Бетховена, современная физика, открытие математической бесконечности, философия немецкого идеализма, возникновение политически эффективного экологического движения и многое другое. Но ничто из этого не является причиной расписывать перед собой тысячи успешных лет и преуменьшать национал-социализма, ограничивая его 12 годами и называя птичьим дерьмом. При этом господин Гауленд упускает из виду, что НСДАП существовало дольше 12 лет. Я привожу эти известные заблуждения Гауленда лишь как пример того, как некто может заблуждаться, связывая ложные утверждения о неморальных фактах с моральными ошибками. Конечно, ценностный нигилизм находит отклик не только у таких праворадикальных мыслителей, как Шмидт, Хайдеггер и недавно Хёке. Он распространен везде, где исходит из того, что никаких ценностей в действительности нет, а мы их только изобретаем. Он использовался в рамках циничной политики правительства Трампа, Откровенная ложь, непредсказуемые решения, бесстыдное игнорирование лучших аргументов и презрение к идее морального прогресса — от основы постмодернистского медийного перформанса Дональда Трампа, икона ценностного нигилизма. Его цель — это удержание и рост власти США в международной системе сил с целью усилить своих партнеров и уничтожить своих врагов там, где это возможно, или же настолько ограничить простор их действий, чтобы они не могли стоять на пути реализации его интересов.